Их перья так обледенели, что стали совершенно твердыми. Но это нисколько не тревожило сов. Они таращили свои огромные желтые глаза и перекликались друг с другом через весь лес. У-у-у! У-у-у! у у Какая нынче восхитительная погода! А двое лесорубов все шли и шли через бор,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 Когда жена отворила дверь и увидела, что это ее муженек возвратился домой целый и невредимый, она обвела руками его шею и поцеловала его и сняла с его спины вязанку хвороста и отряхнула снег с его сапог и пригласила его войти в дом. Но лесоруб сказал жене, я нашел кое-что в лесу и принес тебе, чтобы ты позаботилась о нем, и он не переступил порога.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 Но я сразу узнала тебя, как только увидела, и узнала вещи, по которым тебя можно опознать — золотой плащ и янтарное ожерелье. И я молю тебя, пойдем со мной, ведь, разыскивая тебя, я обошла весь свет. Пойдем со мной, мой сын, потому что я нуждаюсь в твоей любви». Но мальчик-звезда не шевельнулся.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 Да гадюка медленно проползла мимо. А наутро он встал, сорвал несколько кислых ягод с дерева, съел их и побрел через дремучий лес, горько плача. И всех, кто бы не повстречался ему на пути, он спрашивал, не видали ли они его матери? Он спросил у крота. «Ты роешь свои ходы под землей, скажи, не видал ли ты моей матери?» Но крот отвечал.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 «Воистину твоя мать возрадуется, увидав тебя, ведь ты безобразнее, чем жаба в болоте или гадюка, выползшая из топи. Убирайся отсюда, убирайся, твоей матери нет в нашем городе». А другой, что держал в руке древко с желтым стягом, сказал ему, «Кто твоя мать и почему ты разыскиваешь ее?» И он отвечал, «Моя мать живет подаяниями».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 Вошел в темницу, хмуро поглядел на мальчика-звезду и сказал. В том лесу, что неподалеку от ворот этого города Геауров, скрыты три золотые монеты из белого золота, из желтого золота и из красного золота. Сегодня ты должен принести мне монету из белого золота, а если не принесешь, получишь сто плетей. Поспеши, на закате солнца я буду ждать тебя у калитки моего сада».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 «Сам я всего лишь раб, но тебе я могу даровать свободу». А зайчонок ответил ему так. «Да, ты даровал мне свободу. Скажи, чем могу я отблагодарить тебя?» И мальчик-звезда сказал ему. «Я ищу монету из белого золота, но нигде не могу найти ее. А если я не принесу ее своему хозяину, он побьет меня». «Ступай за мной», — сказал зайчонок. «И я отведу тебя туда, куда тебе нужно»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 «Ты принес монету из белого золота?» И мальчик-звезда ответил, «Нет, у меня ее нет». И тогда волшебник набросился на него и стал его колотить, и поставил перед ним пустой деревянный лоток для хлеба и сказал, «Ешь». И поставил перед ним пустую чашку и сказал, «Пей». И снова бросил его в темницу. А наутро волшебник пришел к нему и сказал,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 И пока он сидел так, проливая слезы, к нему прибежал маленький зайчонок. И зайчонок сказал ему, — Монет из красного золота, который ты ищешь, находится в пещере, что у тебя за спиной. Так что перестань плакать и возрадуйся. — Как могу я отблагодарить тебя? — воскликнул мальчик-звезда. — Ведь уже третий раз ты выручаешь меня из беды.